Часть двадцать вторая «Вечером», — сказал Реми, — «мы будем в селении моих друзей, рассерженных вод и молодого бобра. Мы проведем там целый день, я познакомлю тебя со всеми, и мы отдохнем перед следующим броском. Это у них я охраню запасы меха». «Значит, теперь наши узлы станут тяжелее?» — сказала Солей, разминая уставшие мускулы. «Да, нам предстоит еще тащить их на себе вокруг больших водопадов. Река слишком опасна, чтобы рискнуть плыть по ней». Он усмехнулся своей, ставшей уже привычной усмешкой, и продолжил. Незаконченный разговор — это будет проявлением уважения к друзьям. Никто не сделал для меня так много, сколько сделали рассерженные воды и молодой бобер. Это посещение будет выражением моей признательности. — А что конкретно нужно будет делать? — спросила Солей, размышляя, что потребуется от нее лично выслушивать их истории, даже если ты уже слышал их много раз раньше, раскуривать с ними трубку, пробовать их еду, ночевать в их вигвамах, одаривать их подарками. — Ты привез подарки всему селению? — Только моим близким друзьям, рассерженным водам и его сыну, молодому бобру. И добавил Реми, поколебавшись, бегущей лани. — Вот откуда! — Не оставлявшая меня тревога, — подумала Солей, — предчувствие не обмануло ее. Бегущая лань! Было что-то неуловимое в том, как он говорил о бегущей лане. Солей постаралась спросить как можно безразличнее. «Какие подарки ты привез? Трубку для моего индейского отца, рассерженных вод, нож для моего брата, молодого бобра, и оловянную ложку для бегущей лани». Солей сглотнула комок — «Где ты достала оловянную ложку? Ведь это довольно редкая вещь и ценная». «Я купил ее в Луисбурге», — ответил Реми. «Ведь он уже был у своих друзей после того, как покинул Луисбург прошлой весной, — думала она. Почему он не отдал ложку тогда?» Они добрались до селения далеко за полдень и сразу услышали крики приветствий и увидели людей, бегущих им навстречу. Даже здесь, за много миль от ближайшего французского поселения, микмаки носили одежду из тканей, изготовленных на фабриках Европы и Канады. Они покупали ткани у белых торговцев, украшали их своими традиционными орнаментами из птичьих перьев, бус и олень его меха, красили в различные цвета и включали в рисунок привезенные из Франции ленты и тесьму. После недель, проведенных на тропе, Солей почувствовала себя неловко в своей практичной простой юбке, блузе, фартуке и чипце, традиционной одежде женщин-акадии. У нее даже не было красной ленты в волосах. Радость бегущих к ним индейцев свидетельствовала о том, что Реми — желанный гость для них. Реми учил Солей языку микмаков, но они говорили быстро, и она с трудом понимала даже те слова, которые знала. Заметив это, индейцы перешли на французский язык. Рассерженный воды показался ей представительным мужчиной средних лет с выразительными правильными чертами лица, умными темными глазами. Он с интересом смотрел на солей, хотя почти не говорил с ней. Маленькие дети таращились на них, а женщины, не стесняясь, рассматривали жену реми. Кто же из них бегущая лань, подумала солей? девушка, для которой Реми привез в подарок оловянную ложку. Внезапно Солей увидела ее. Лицо девушки выделялось среди других неподдельным интересам к Реми Мишо и его невесте. «Она влюблена в Реми», — подумала Солей и неожиданно для себя ощутила вину. «Бегущая Лань знает, что потеряла его, но она желает его». Даже зная, что все потеряно, она его любит. Солей не могла объяснить, почему она так уверена в этом. Просто она чувствовала это, глядя на прекрасное лицо влюбленной девочки. У Солей сжалось сердце. Нетрудно понять, почему Реми испытывал что-то особенное к бегущей лане. Она была женственная и привлекательная, и она была рядом с ним в ту зиму, когда он привез в их селение свои меха. «Боль, настоящая физическая боль», — не отпускала Солей. «Нет», — подумала она решительно, — «даже если Реми когда-нибудь и имел другую девушку, я ничего не хочу об этом знать». И тут лицо бегущей Лани изменилось. Это произошло так внезапно, что Солей изумилась. Причиной этой перемены был высокий, интересный мужчина, идущий по берегу со стороны реки. Прежде чем Реми назвал его по имени, Солей поняла — это молодой бобер. Он так внимательно посмотрел на Солей, что она почувствовала, как краснеет. Закончив осмотр, молодой бобер повернулся к Реми и улыбнулся. «Добро пожаловать, брат!» — проговорил он по-микмакски, а затем повторил то же самое по-французски. «Ты всегда желанный гость в вигваме микмаков». Затем все пришло в движение. Женщины бросились разжигать огонь. Реми ласково улыбнулся Солей и, оставив ее на попечении женщин, присоединился к группе мужчин. Женщины были очень внимательны к Солей. Улыбаясь, они усадили ее в тень и предложили холодной чистой воды. Солей медленно потягивала воду. Ей было не по себе, она никогда не чувствовала себя так неловко в других индейских поселках, в которых ей доводилось бывать. Причиной ее состояния была, несомненно, бегущая лань. Как и предупреждал ее Реми, в их честь был устроен праздник. Мясо лося и медведя, оленина, рыба, дичь, Копченый угарь земляника — все это было приготовлено в честь гостей. Когда все, наконец, было съедено, выкурено и обо всем переговорено, Солей с облегчением удалилась в отведенный для них вигвам. Начал накрапывать дождь, и она вспомнила ночи, которые она... И Реми проводили прямо под открытым небом, под покрывалом из звезд. Затем ее мысли вернулись к бегущей лане и молодому бобру, ставшими не так давно мужем и женой. «Интересно, остался бы реми жить с индейцами, если бы женился на бегущей лане?» — подумала Солей. Лежащий рядом реми шевельнулся и положил руку ей на бедро. Солей улыбнулась и погладила руку. Утром они покинут гостеприимное селение Микмаков, а еще через несколько дней она, возможно, узнает, зачела ли она ребенка Реми. Слей свернулась около него клубочком и стала молиться.